«Какой день срезали гроздья!» – строго осведомился Бедокур. «Пятницу, сеньор?» «По местному исчислению?» «Я в таких материях не секу, признался официант. «Пятница всегда пятница». «Хм...» <связывая> многозначительно помолчал. «Ты не ошибаешься?» «Как можно, сеньор?» «Мои вопросы лишь на первый взгляд кажутся простыми», – важно произнес Бедокур. Но уверяю тебя, что точные ответы помогут тебе избежать больших неприятностей. Нормальный человек не должен есть, что попало, и уж тем более пить, что попало. «Я понимаю, добрый сеньор», – кивнул официант. В его взгляде не было ничего, кроме ошеломительной, с ног сшибающей серьезности. «Виноград срезали в пятницу до полудня, по утренней рассе на молодом месяце». Ответ обрушился на Чиру на удивление Бойко. Кордонийц уже понял, что за чудо завернуло в рыбацкий пирог и делал все, чтобы странный клиент остался доволен. «Надеюсь, работали не девственницы?» «Как можно?» – обиделся официант. «Приотские виноградники славятся свободными нравами». «Это плохо», – кисло поморщился Бедокор. «Свальный грех во время уборки урожая недопустим» поскольку препятствует формированию гармоничной насыщенности и лишает вино должного благородства. На приоте никогда не путали свободы с распущенностью, но молниеносно среагировал официант. Я имел в виду, что наши девушки рано выходят замуж. Так и лучше. Мерса покачал головой и принялся протирать очки. в Третий раз подряд протирать, поскольку процедура заказа длилась уже 40 минут и давно превратилась познавательный этнографический экскурс. Тщательно выбрав столик и определив свое место за ним, лицом на юго-запад, по правую руку сидит мужчина, имя которого начинается на А, Чиро немедленно приступил к допросу, поинтересовавшись у официанта, как именно в местных краях принято лишать жизни бычков. В тот момент Кордонец еще не разобрался в ситуации и ответил честно, на бойнях, в порядке общей очереди. подробности привести можно но они гарантированно испортят добрым сеньорам аппетит». Ответил и тут же попал на развернутую 15-минутную лекцию о важности соблюдения правил древних обрядов в современной скотобойной промышленности, сдобренной многочисленными отсылками, традициям народов Герметикона и примерами из богатого личного опыта Бедакура. В это время хитрый Хасина посвятил чтению заблаговременно приобретенной газеты А вот несчастный Мерса прослушал поучительное выступление до самого конца, неоднократно поклявшись при случае нагадить говорливому шифу по первое число. Сметливому уже кордонейцу Лекция помогла определиться с линией поведения и больше официанта ошибок не допускал. Как выяснилось из дальнейшего разговора, приевозки гусей умерщвелялись с соблюдением стольких положительных ритуалов, что даже бедокур не смог отыскать в процедуре, Ничего предосудительного. сложные технологии сбора салатных листьев повергла Чиру в восторг, а подробный рассказ о том, как в приотских деревнях, отбирая правильные куриные яйца, заставил Хасину отложить газету. Инопланетный разум был поражен до самого мозжечка. «Давили виноград в тот же день», – продолжил допрос Шивбы Трипсмейстера. «После полуденного очищающего обряда», – подтвердил официант, «Совсем как на хомоке!» «Это на хомоке, как здесь, у нас!» продемонстрировал похвальный патриотизм кордонийц. С пронесенного мимо подноса восхитительно пахнуло едой. У голодного алхимика потекли слюнки, но он сдержал рвущиеся на свободу ругательства, поскольку следующий диалог оказался венцом процедуры заказа. «От чего очищаете?» «От ночных шептаний!» Кассина закусил губу, отчаянно борясь с желанием расхохотаться. Мерц оставил очки и с той же целью вцепился рукой в челюсть. И медикус и алхимик прекрасно понимали, что хитрый официант водит чиру нос, на ходу изобретая несуществующие традиции. Но бедокур, который никогда не считался дураком, по-прежнему вел разговор предельно серьезно. Кто наводит шептания Местные ведьмы? Совершенно верно, синьор. Жжете! «Изгоняем!» «Ну и ладно. Ваши ведьмы, вам решать, как с ними обращаться». Бедокур в последний раз посмотрел на винную карту, затем с некоторым сомнением на официанта и распорядился. «Принеси бутылочку этого самого, о чем мы говорили, и быстро, а то мои друзья заскучали». «Сию минуту!» Официант испарился, а Чиро наконец-то вернулся к спутникам. «В целом, мне здесь нравится». Сегодня нечетное число, я обедаю, сидя лицом на юго-запад в компании двух друзей и буду есть птицу. День обещает быть удачным. Он удачный, потому что у нас уволнительная, напомнил Хасина, и впереди много интересного. Будем играть или развлекаться. Чиро извлек из поясной сумки черный кубик со зловещими красными иероглифами на гранях, бросил его на стол и оскладился. Женевский тут зовет за карточный стол. — Правда? — недоверчиво спросил Мерса. — Примета верная, — успокоил алхимика Шивго Трипсмейстер. — Немного я выиграю, чтоб тебя лакогест окунуло. — Будешь желать мне всякого, выиграешь фингал под глазом. — Обсудим планы на вечер за десертом. Я не могу принимать серьезные решения на голодный желудок, — проворчал Медикус. «Ваше вино, сеньоры!» Расторопность официанта поражала. Он появился, исчез, снова появился, опять исчез. А на столе образовалась бутылка белого, три бокала, корзинка с хлебом и... Специальный комплимент от шеф-повара! Перед бедокуром возникла малюсенькая тарелочка с гладким черным орешком. «Мистический приводский обычай, добрый сеньор! Чтобы трапеза легко вошла и удачно вышла...» «Чего только не узнаешь, странствую по герметикону!» философски произнес бедокур, смело забрасывая орешек в рот. «Неплохо! Если вам интересно, смахивает на миндаль!» «За новые знания Мэша Карабудина!» – проворчал Хасина, поднимая бокал. «И за их удачный выход!» «Белое вино, гроздь для которого недевственницы срезали до полудня пятницы, оказалось душистым, чуть сладковатым» идеально сочетающимся с жарой летнего дня. «Отлично!» – прокомментировал Альвара. «Все-таки умеешь ты угадывать вина, бедокур?» «Я не угадываю, я выбираю», – поправил медикуса Чира. «Если все делать правильно, не забывая о предзнаменованиях и знаках, результат окажется хорошим». «Да, конечно!» «Кстати, какие знания ты собрался отправить на выход?» «На выход?» Хасин скривился и кинул на сложенную газету. «Местные журналисты наперебой обсуждают появление мессера, спорят, как повлияет он на переговоры и поливает грязью лингу. От этих знаний я избавился без большим удовольствием «Журналисты всегда поливают грязью лингу». Бедокур пожал могучими плечами. «При каждом удобном случае». Придурки не понимают, как плохо это отражается на их карме. Здоровенная лапа Шифа выразительно сжалась в невиданных размерах кулак, на который с уважением посмотрел сидящий за соседним столиком толстячок в полосатеньком пиджаке. Толстячок давно не сводил с чиры масляных глазок. стеснялся. «Не все и не всегда, чтоб меня в алкогесто уточнил Мерса. «На бахоре, к примеру, к одигенским мирам относятся непредвзято». Рано или поздно половину ваших газет купит голониты, вторую половину – одигены. И слово непредвзято навсегда исчезнет из бахорского лексикона меса Карабудина. Или уже исчезла, хмыкнул Чира. И когда в последний раз был на родине? Давно, – недовольно ответил алхимик. Он не планировал говорить о себе и попытался сменить тему. Вы действительно думаете, что МСР решил заняться политикой? Раньше ему нравилось играть в интриги, легко броню Хасина. Иногда, уточнил чира а сейчас Мессеру необходимо развеяться, отвлечься от печальных мыслей. Я медикус и непредвзятый наблюдатель. Я вижу, что Мессеру тяжело, что он ищет себя. Снова? Все еще Месса Карабудина, подтвердил Альвара. Все еще? «А что делать?» – наивно осведомился Мерса. «Помогать? Что же еще?» – объяснил слегка удивленный Медикус. К тому же мессер Карабудзинова не только политика позвала мессера на Карданию. «Не будем забывать, что...» «С каких это пор не люди стали разбираться в человеческих эмоциях?» – грубовато перебил Хасину Бедокор. Алхимик понял, что Медикус собрался упомянуть Лилиана. Удивился неожиданной выходки Чиры, а в следующий миг подумал, что Лингису виднее. Если двухметровый бедокур запрещает сплетничать о девушке, то лучше не спорить. Хасина, хоть инопланетянин, рассудил в том же ключе, но выдвинул условия. — Я иду в уборную, — негромко сообщил он, в упор глядя на Шифа. — А когда вернусь, жду твоих. — Извинений. — Типа ступил. — Лукодруг поднялся и неспешно направился вглубь зала.